Новая женщина. Разъединители твердили, что простой народ в своих суждениях о них ошибается, ибо природа их сила ужасна. Они упорно повторяли, что другие эпитеты, в особенности пыленоссы, часто используемые в разговорах, представляют собой неприемлемые заменители, ибо слишком схожи со словом пустоноссы. Они также гневались из-за серьёзных предрассудков насчёт этих существ. Однако мало кто понимал, как объяснение разъединителей, так и то, в чём же на самом деле особенности этих самых пыленоссов. И слов сияния. Глава 17, страница 11. Проснувшись, Шалана ощутила себя новой женщиной. Евединка пока что не понимала до конца, кто же эта женщина, но точно знала, кем она не была. Например, не было той испуганной девочкой, вокруг которой дом разваливался на части, словно во время бури. Как не была и той наивной девушкой, которая пыталась обокрасть Ясну Холен. Не была она и той, кого обманул Кабзал, а за ним Тин. Это не означало, что Шалан больше не испытывала страх, а ли распрощалась с наивностью. В ней по-прежнему нашлось место и тому, и другому. Но она ещё и устала. Устала от того, что все ею помыкают. Водят её за, но все игнорируют. Во время путешествия свалк вам девушка притворялась, будто может руководить. Необходимость притворяться исчезла. В шалан присела возле одного из сундуковтин. Она воспротивилась намерению мужчин сломать замок. Ей требовались несколько сундуков для одежды. Но ключа она так и не нашла. Узор позвала Виденка. Ты можешь заглянуть внутрь? Протиснуться сквозь замочную скважину. А, -а, а. Узор заполнил на боковину сундука. Потом съёжился до размеров ногтя на её большом пальце и с лёгкостью проник внутрь. Скорее оттуда донёсся его голос. Эм-но. "Чтобы не провалиться", пробормотала она и выудив из потайного кошелька сферу поднесла к замочной скважине. "Так лучше? Я вижу узор". "Что? Что ты имеешь?" Щёлк. Шалан вздрогнула, потом протянула руки и подняла крышку сундука. Внутри радостно жужжал спрэн. «Ты его открыл?» «Узор», – сказал он довольным голосом. «Ты можешь двигать вещи?» «Толкать по чуть-чуть туда-сюда. По эту сторону у меня очень мало сил». М -м -м -м. В сундуке лежали разнообразные предметы, одежды, черный тканевый мешочек со сферами. И то и другое было весьма полезным. Шалан всё тщательно просмотрела и обнаружила модное платье с отличной вышивкой. Тин надевала его, конечно, в тех случаях, когда притворялась высокопоставленной особой. Шалан примерила его и нашла свободным в груди, но в целом сидящим приемлемо. Потом воспользовалась косметикой покойницы и привела в порядок лицо, волосы перед зеркалом. Она решительным шагом вышла на утренний свет. Покинув шатёрша, Лан впервые за целую вечность почувствовала себя настоящей светлоглазой дамой. Это было хорошо, потому что в тот же день ей предстояло наконец-то попасть на Расколотые равнины и, как она надеялась, повстречать свою судьбу. Её люди работали снаружи вместе с поршонами караванчиков, разбивая лагеря. Поскольку охранники Тин были мертвы, единственная вооружённая сила в караване принадлежала Шалан. В Атах догнал её Свердлость. Мы сожгли тела прошлой ночью, как вы и приказывали. И утром, пока вы собирались, тут остановился ещё один сторожевой патруль. Они явно хотели дать нам понять, что наблюдают. Если кто-то разобьёт лагерь в этом же месте и найдут кости Тины и её солдат среди пепла, могут возникнуть вопросы. И я не знаю, сохранят ли караванщики ваш секрет. Спасибо, поблагодарила Шалан. Пусть один из твоих людей соберёт кости в мешок, я с ними разберусь. Она и вправду это сказала. Ватах коротко кивнул, словно именно такого ответа и ждал. Кое-кому из моих людей не по себе теперь, когда мы так близко к военным лагерям. Ты всё ещё думаешь, что я не в состоянии сдержать данное им слово? На его лице появилась неподдельная улыбка. Светлость, похоже, вы меня переубедили. Ну так что, я успокою их, сказал он. Отлично. Они разошлись, и Шалана отправилась искать Макоба. Бородатый пожилой торкмастер каравана поклонился ей с куда большим уважением, чем прежде. Он уже про слышал об осколочном клинке. Мне нужно, чтобы один из ваших людей сбегал в военные лагеря и нашёл для меня Паланкин, заявила Шалана. Послать одного из моих солдат в настоящее время невозможно. Она не могла рисковать тем, чтобы их узнали и бросили в тюрьму. Безусловно, Выдавил Макоп. Что касается цены, то она устремила на него многозначительный взгляд. Я за всё расплачусь сам в качестве благодарности вам за то, что мы благополучно добрались. Он странным образом выделил слово благополучно, словно сомневался в том, следует ли вкладывать в него привычный смысл. И какова цена вашей осмотрительности? спросила Шалан. Светлость, вы всегда можете на неё рассчитывать. Ни одно слово, что слетит с моих губ, не потревожит вас. Похоже, он не солгал. Мой человек побежит вперёд, и мы пришлём за вами паланкин. Макоб забрался в свой фургон. На этом я прощаюсь. Светлость, надеюсь, вы не оскорбитесь, если я скажу, что рассчитываю с вами больше не встречаться. Значит, наши мнения по этому поводу сходятся. Он кивнул ей и хлопнул чуло протом. Воргон покатился прочь. Я слышал их прошлой ночью. Возволнованно но прожужжал узор по спинке её платья. Недействительность прямо так очаровывает людей. Торговцы говорили о смерти, да? Они всё вы спрашивали друг друга, придёшь ли ты за ними. Я понимаю, что недействительность не относится к числу тех вещей, Которые ожидают с нетерпением, но они все говорили, говорили, говорили об этом, как зачарованные. В самом деле. Что ж, держи ушки на макушке. Я подозреваю, что этот день преподнесет нам еще немало интересного. Она направилась обратно к шатру. «Но у меня ведь нет ушей», — возразил он. «Ах, да». «Метафора? Да чего прелестные обманы? Я запомню это выражение». Военные лагеря Олети оказались существенно больше, чем Шалан предполагала. Десять компактных городов в ряд, и каждый выбрасывал в небо дым тысячи костров. Очереди караванов текли туда и обратно, минуя края кратеров, заменявшие городам стены. На каждом лагере парили сотни знамен, свидетельство присутствия в светлоглазах высокого ранга. Направляясь в Паланкини, вниз по склону, она была по-настоящему ошарашена многочисленностью населения. Буря отец, а ведь еще недавно ярмарка, куда съезжались жители ее родной провинции, казалось ей громадным скоплением народа, сколько жертв требовалось кормить там внизу, сколько воды они должны были собрать во время каждой великой бури. Её паланкин дёрнулся. Она бросила фургон. Чулы принадлежали Макобу. Девушка попытается продать фургон, если тот окажется на прежнем месте, когда она позже пошлёт за ним. Пока что Виденка ехала в паланкине, который несли паршуны под внимательным взглядом светлоглазого хозяина, сдавшего его в аренду. Он шагал рядом, а чалан не ускользнула ирония судьбы. Военные лагеря не въезжали на спинах приносящих пустоту. В транспортном средстве маршировали в атахе и её 18 стражей, потом пятеро рабов, которые несли сундуки. Она нарядила их в обувь и одежду, полученные от торговцев. Но новым одеянием не скрыть месяцы рабства. И с солдатами дела обстояло не намного лучше. Их форму стирали только во время великой бури, да и то назвать этой стиркой можно было лишь с большой натяжкой. Время от времени до неё долетал их душок. из-за которого она и заставила их маршировать позади Паланкина. Она же надеялась, что сама не производит столь же удручающего впечатления. У нее были духи Тин, но Литийская знать предпочитала частое мытье и запах свежести. Часть мудрости вестников. Пусть и слуга, и великий лорд моются вместе с приходящей великой бурей, дабы отвратить Спрена в гниении и очистить тело. Девушка сделала что могла при помощи нескольких ведер воды, но остановка ради надлежащего приведения себя в порядок непозволительная роскошь. Она нуждалась в защите великого князя и быстро. Теперь по прибытии Шаланс с особой силой ощутила всю необъятность своих задач: выяснить, что искало ясно на расколотых равнинах, использовать полученные сведения, чтобы убедить предводителей о лети принять меры против паршунов. разузнать, что за люди встречали с Тин и что дальше. Как-то их обмануть, узнать, что им известно о Буретиру, отвлечь внимание от братьев и, возможно, как-то отомстить за то, что они сотворили с Ясной. Столько всего нужно было сделать. Ей понадобятся средства. Да Ленар Холлин был ее едва ли не единственной надеждой в этом смысле. «Но примет ли он меня?» – прошептала она. Спросил Узор, расположившийся на соседнем сиденье. Мне понадобится покровитель. Если осведомители Тин знают, что я сна мертва, то Далинар тоже должен знать. Как он отреагирует на моё неожиданное прибытие? Возьмёт её книги, погладит по головке и отошлёт обратно в Якивет? Дому Холу не нужны узысковывающие его с малозначимой виденкой вроде меня. И я Я просто несу ерунду в слух. Верна. Протянул зор. Он звучал лениво, хотя девушка по-прежнему не знала, могут ли спреи уставать. Её беспокойство росло по мере того, как процессия приближалась к военным лагерям. Дин была непреклонна по поводу того, что Шалан не должна просить Далинара о защите, поскольку это сделает её зависимой от него. Мнение опытной мошенницы по-прежнему имело вес. Хоть Шаланы её и убила, Стоило ли послушаться ее в том, что касалось Долинара? Кто-то постучал в окно Паланкина. «Надо, чтобы паршуны ненадолго поставили эту штуку на землю», — сказал Ватах. «Мы поспрашиваем людей и узнаем, где великий князь». «Хорошо». Шалан нетерпеливо ждала. Скорее всего, они поручили это задание владельцу Паланкина. Ватаха не меньше Шалан беспокоила мысль об отправке в военные лагеря одного из своих людей. В конце концов она услышала снаружи приглушённый разговор, и в отах вернулся, скрипя ботинками по камню. Девушка дёрнула за навеску и посмотрела на него. На линархолинскарольёма доложил в отах. И все до единого великие князья там. Он окинул военный лагерь взволнованным взглядом и прищурился. Ветра что-то принесли светлость, слишком много патрулей. Солдаты повсюду. Заин Паланкин ничего не говорит, но судя по всему, что-то случилось совсем недавно. Что-то связанное со смертью. Значит, отвезите меня к королю, распорядился Шалан. Ватах скинул бровь, услышав это. Король Лети был, вероятно, самым могущественным человеком в мире. Боявший дезертир подался вперёд и негромко спросил: "Вы же его не убьёте, верно?" "Что?" Так, по мне, я только по этой причине и к женщинам могу оказаться, ну, вы в курсе. Он смотрел ей в глаза, подобраться ближе, вызвать короля на разговоры, всадить ему эту штуку в грудь, прежде чем все успеют опомниться. Я не собираюсь убивать вашего короля, шалан позабавила эта мысль. Мне-то всё равно, если убьёте его, негромко произнёс в атах. Я почти понадеялся, что так случится. король-то мальчишка в отцовском отряде. Дела в Валиткаре пошли хуже некуда после того, как он сошёл на трон. Но моим людям и мне трудновато было бы удрать. Сделай вы что-нибудь подобное. Весьма трудновато. Я сдержу слово. Он кивнул, и шалан позволил занавески опуститься, закрыв окно паланкина. Буря, отец, дай женщине сколочный клинок, подпусти её ближе. А кто-нибудь уже пытался Наверняка. Хотя от одной мысли об этом ее замутило. Поланкин повернул на север. Понадобилось время, чтобы обойти все военные лагеря. Они оказались огромными. В конце концов она выглянула наружу и увидела слева высокий холм с постройками на вершине. И отчасти внутри вершины. Королевский дворец? Что если ей удастся убедить светлорда Долинара принять себя и поручить продолжить изыскание ясно? Кем она станет среди тех, кто живёт при дворе? Младшей письмоводительницей, которую всё время отпихивают в сторону и забывают? Так она провела большую часть своей жизни. Шалан вдруг ощутила в себе внезапную и отчаянную решимость не допускать повторения этого. Ей нужны были свобода и средства, чтобы отыскать Уритиру и расследовать смерть Ясны. Она не примет ничего другого, не сможет принять. Ну так сделай так, чтобы всё получилось. Подумала она. Легко сказать, трудно сделать. Когда Паланкин начал подниматься по извилистой тропе, ведущей к о дворцу, новая сумка из вещей Тин упала и ударила её по ноге. Жанна подняла её, пролистала лежавшие внутри рисунки, и нашла помятый портрет Блата. Такого, каким она его вообразила, героя, а не работорговца. М-м, <музык> сказала Уорс из соседнего сидения. «Этот рисунок — обман?» — пояснила Шалан. «Да-а-а-а-а-а» И в то же самое время правда. Таким он стал уже в конце. В очень малой степени. «Да-а-а-а-а-а» Так что же такое обман, а что правда? Узор тихонько загудел, как довольная рубегончая перед очагом. Шалан провела пальцами по рисунку, разглаживая заломы. Потом достала альбом, и карандаш и начала рисовать. Вдёргавшимся поланкини это оказалось делом нелёгким. Набросок выйдет не из лучших. И всё-таки её пальцы двигались над бумагой с энергичностью, которая она не ощущала уже много недель. Сначала размах шестой линии, чтобы закрепить возникший в голове образ. На этот раз девушка не копировала из памяти, а искала нечто туманное, ложь, которая могла стать правдой. Если Шалан вообразит её правильным образом, Она неистово рисовала, сутулившись, и вскоре перестала чувствовать ритм шагов насильщиков. Художница видела только рисунок и знала лишь эмоции, которыми пропиталась эта страница. Решимость ясны, самоуверенность Тин, чувство правильности, что не подается описанию, но которое приняла от брата Хиллорана, лучшего из всех, с кем ей доводилось встречаться. Всё это перетекало из неё на страницу через карандаш. Штрихи и линии становились тенями и текстурами, а те превращались в фигуры и лица. Быстрый, поспешный набросок, но живой. Он изображал Шалан, уверенной молодой женщины, стоявшей перед Аленам Холлином, каким она его себе представляла. Девушка нарядила его в околочный доспех, и он вместе с группой придворных изучал Шалан. Устремив на неё пронзительный и споганный взгляд, она не по싸вала перед ними, говорила уверенно, сознанием собственной силы, вскинув руку. Никакой дрожи, никакого страха противостояния. Такой я могла бы стать, подумала Шалан. Если бы меня не вырастили в обители страха, значит, такой я стану сегодня. Это не обман, это другая правда. Паланкин остановился. Шалан едва ли это заметила. В дверь паланкина постучали. Кивнув самой себе, девушка сложила рисунок и спрятала в потайной кошель. Потом выбралась наружу на холодные камни, почувствовала прилив сил и осознала, что втянула немного бури света, хотя не собиралась этого делать. Дворец одновременно оказался роскошнее и приземленнее, чем она себе представляла. Конечно, это был военный лагерь. Так что величие монарха не могло соревноваться с величием королевских покоев Харбранта. В то же время потрясало то, что подобные здания сумели возвести здесь, вдали от богатств Алиткара. На вершине холма возвышалась внушительная крепость из обработанного камня, высотой в несколько этажей. "Ватах, Гас, сопровождайте меня. Остальные ждите здесь", милела она. "Я пришлю гонца. Они отдали ей честь". Девушка не знала, было ли это в рамках приличий. Шалан решительным шагом направилась вперёд и с изумлением поняла, что из всех дезертиров выбрала себе в сопровождающие одного из самых высоких и одного из самых низкорослых. Так что, когда они заняли места по бокам от неё, получилась лестница по росту. В атах она сама газ. Неужели она их прямо выбрала себе стражников, опираясь на эстетическую привлекательность? Ворота дворца смотрели на запад, и здесь Шалан обнаружила большую группу гостей, которые стояли у открытых дверей. Коридор за ними вводил глубоко в недра холма. 16 стражников у ворот. Она читала, что король Элакар страдает паранойей, но это был уже перебор. В Атахте должен меня представить. Негромко сообщила она, пока они шли. Как Светлый Шалан Давар, ученица Ясных Холен. Наречённая долина Холена. Скажешь, когда я подам знак. Сидевший солдат кивнул, держа руку на топоре. Шалан не разделяла его тревоги. Наоборот, она была воодушевлена. Девушка прошла мимо стражи с высоко поднятой головой, словно у себя дома. И её пропустили. Шалан чуть не споткнулась. Больше дюжины стражей у ворот и никто не осмелился её остановить. Некоторые скинули руки, словно желая сделать именно это. Она увидела их краем глаза. Но потом молчаливо отпрянули. В атак рядом с ней тихонько хмыкнул, когда они вошли в похожий на туннель коридор за воротами. До них эхом донеслись отголоски шепотков, когда стражи у дверей начали переговариваться. Наконец один из них все же крикнул ей вслед. «Светлость!» Она остановилась, повернулась к ним и вскинула бровь. «Прошу прощения, светлость!» повторил солдат. "Но вы!" Она кивнула Ватаху. "Ты не узнаёшь Светлость Давар?" зарычал тот. "Наречённую Свет лорда Адалина Холина?" Стражи притихли, и Шалан, повернувшись, продолжила путь. Почти сразу же шум по зади возобновился, и на этот раз они говорили достаточно громко, чтобы она сумела разобрать несколько слов. Невозможно уследить за тем, как он меняет одну женщину на другую. Они достигли перекрёстка. Шалана гляделась. "Думаю, нам наверх", предположила она. "Короли любят быть выше всех и вся". "Согласился Ватах. Важный вид помог вам проникнуть туда светлость, но к Холлину вы так не попадёте. А вы и впрямь его наречённая?" нервно спросил Гасс и поскрёб повязку на глазу. "Была я её, когда в последний раз проверяла", сказала Шалана, направляясь вперёд. "Впрочем, это было до того, как затонул мой корабль. Она не тревожилась о том, как добьётся аудиенции у Холина. По крайней мере, у неё будут зрители. Она поднималась, спрашивая дорогу у слуг. Тенастились группками и дёргались, если к ним обращались. Подобная робость была знакома Шалан. Неужели король столь же ужасный хозяин, каким был её отец? Чем выше они поднимались, тем больше в здании становилось от дворца и меньше от крепости. На стенах барельефы, на полу мозаики, Резные ставни и окна окон. А когда достигли королевского зала собраний, почти на самой вершине, то видели резную деревянную отделку со вставками серебра и золота. В лампах сияли громадные сапфиры, превосходящие самые крупные сферы, и из них лился яркий синий свет. Что ж, если ей понадобится бури свет, недостатка в нём не будет. На подступах к королевскому залу собраний шагу было некуда ступить. Там оказались солдаты в разных мундирах. «Преисподняя», – прошептал Газ. «Вижу светосадиаса. Это Надали, Элодара и Рутара», – добавил Ватах. «Король встречается со всеми великими князьями, как я уже говорил». Шалан без труда различила группу единомышленников. Она выудила из воспоминаний все прочитанные в блокноте ясные имена. И геральдические символы. Всех 10 рых великих князей. Солдаты Садия совпали с солдатами великого князя Рутара и великого князя Ладара. Люди Далинара стояли обособленно, и Шалан чувствовала враждебность между ними и остальными собравшимися в зале. Среди охранников Далинара оказалось очень мало светлоглазых. Странно. И неужели тот человек у двери ей знаком? Высокий темноглазый в синем мундире до да колена. У мужчины были слегка вьющиеся волосы до плеч. Он негромко беседовал с другим солдатом, одним из стражников у ворот внизу. Похоже, тут они нас обоставили, тихонько проговорил Ватах. Мужчина повернулся и посмотрел ей прямо в глаза, а потом перевёл взгляд на ноги. О нет! А солдат, офицер, судя по мундиру. Решительным шагом направился к Веденки, не обращая внимания на враждебные взгляды охранников других великих князей, которые сопровождали её на пути к Шалан. Принц Адалин заметил он ровным голосом: "Помолвлен с рогаеткой?" Шалан почти забыла о встрече, случившейся 2 дня назад за пределами военных лагерей. "Я приседу всю эту..." Она оборвала свой внутренний голос и ощутила прилив уныния. Так всё и вышло. Она убила Тин. Разумеется, нет. Шалан скинула подбородок. Я путешествовала в одиночку по диким землям. Называть свое истинное имя было бы неблагоразумно. Мужчина хмыкнул. Где мои ботинки? Ты так обращаешься к высокопоставленной светлоглазой даме? Так я обращаюсь к воровке. Парировал он. Я только что получил эти ботинки. Прикажу прислать тебе с десяток новых пар. Ответила Шалан. После того, как поговорю с великим князем Далинаром, думаешь, я тебя к нему пущу? Думаешь, это тебе решать? Женщина. Я капитан его личной гвардии. Шквал, подумала Веденка. Да чего же не удачно всё сложилось? По крайней мере, Шалан не тряслась из-за необходимости спорить. Она это преодолела, наконец-то. Что ж, скажи мне, капитан, как твоё имя? Каладин. Странно, звучит как имя Светлоголазова. Отлично. Теперь у меня есть имя, которое я использую, когда буду рассказывать великому князю про тебя. Ему не понравится, что сноричённая его сыны обращаются таким образом. Каладин махнул своим солдатам. Люди в синем окружили её в Атахаи. А куда подевался Гас? Она повернулась и обнаружила, что он пятится по коридору. Коладин тоже его увидел и заметно вздрогнул. "Газ!" окликнул он. "Ты из десяткода?" А! Одноглазы запнулся. "Лордён. Э, эм... Коладин, ты теперь офицер? Выходит, твои дела шли в гору. Ты знаешь этого человека?" Hiçбер... Подходят, спросила Шалану капитана. «Этот человек пытался подстроить мое убийство», — ответил тот ледяным голосом. «Неоднократно. Он один из самых мерзких крысенышей, каких мне только доводилось встречать. Великолепно!» «Ты не нареченная, Долина!» Сказал Калладин, вперев в нее пристальный взгляд. Гас в это время напоролся на других его солдат, что шли по коридору, и они с радостью схватили бывшего дезертира. Наречённая долина утонула. Те авантюристка, которая выбрала очень неподходящий момент. Я сомневаюсь, что Далинар Холлин будет доволен, когда обнаружит мошенницу, которая пыталась извлечь выгоду из смерти его племянницы. Она наконец-то ощутила беспокойство. Ватах посмотрел на неё явно встревоженный тем, что догадки Колодина могли оказаться правдивыми. Шалан взяла себя в руки и вытащила из потайного кошеля лист бумаги, который нашла среди заметок Ясны. «Великая леди Навани тоже в той комнате?» Капитан не ответил. «Покажи ей это, пожалуйста», – попросила Шалан. Поколебавшись, Каладин взял лист. Осмотрел его, явно не понимая, что держит вверх ногами. Это была одна из записей переговоров между Ясной и ее матерью, в которой шла речь об устройстве предварительной помолвки. При общении с помощью Дальпериев получалось два идентичных текста. Один был написан на стороне Ясны, другой на стороне Светлостенования. «Посмотрим», – произнес Каладин. «Посмотрим», – гневно повторила Шалан. Если ей не удастся попасть к Даллинару, тогда шел бы он в бурю, этот Каладин. Она схватила его за локоть свободной рукой в тот момент, когда он повернулся к своим людям, чтобы отдать приказ, и спросила, понизив голос. Это всё из-за того, что я солгала тебе? Он снова посмотрел на неё. Это всё из-за того, что я делаю свою работу. Так ты работаешь тупым хамом? Нет, я в свободное время тупой хам. Моя работа заключается в том, чтобы держать людей вроде тебя подальше от долины Рахолина. Я гарантирую, что он захочет меня увидеть. Что ж, прости, я не поверю Рогаевской принцессе на слово. Хочешь Раковин, чтобы поживать, пока мои люди волокут тебя в темницу? Но ну всё, с меня хватит. Темница это прекрасно, воскликнул она. По крайней мере, там я буду подальше от тебя, болван. Лишь на некоторое время. Я загляну, чтобы допросить тебя. Что? А учись получше, я не могу выбрать. Может, меня сразу казнят? Это если я найду палача, который вытерпит твою болтовню достаточно долго, чтобы накинуть петлю на шею. «Что ж, если хочешь меня убить, проще всего это сделать при помощи твоего дыхания!» Капитан Каладин покраснел, и несколько ближайших стражников начали посмеиваться. Они попытались взять себя в руки, когда юноша покосился на них. «Мне бы стоило тебе позавидовать!» Парировал он, снова поворачиваясь к ней. «Чтобы я мог убить дыханием, надо подобраться со всем близким, а твое лицо любого мужчину уложит на расстоянии!» «Любого мужчину?» Переспросила она. Но тебя-то не убило? Видимо, это доказывает, что ты не настоящий мужчина, я говорился. Не любого мужчину, а любого самца твоего вида. Но не переживай, я позабочусь о том, чтобы ни один из наших чул к тебе не приближался. О, так твои родители где-то здесь, да? Колодин вытаращил глаза, и Шалан впервые почувствовала, что сумела его уязвить. «Мои родители не имеют к этому никакого отношения!» «Да, логично. Я бы тоже держалась от такого сына подальше!» «По крайней мере, моим предкам хватило ума не спариваться с губкой!» Прорычал он, вероятно, намекая на ее рыжие волосы. «А я хотя бы знаю свою родословную!» Не осталось долгу Шалан. Они сердито уставились друг на друга. В глубине души девушка чувствовала удовлетворение тем, что сумела вывести его из себя, хотя, судя по тому, как горело её лицо, она и сама потеряла контроль. Ясно было было разочарована. Как часто принцесса пыталась приучить Шалан держать язык за зубами. Истинное остроумие было тщательно продуманным, и ему нельзя было позволять своевольничать, как нельзя было стрелять из лука куда попало. Шалан впервые поняла, что в просторном зале стало тихо. Множество солдат и слуг уставились на неё и офицера. Фо. Колодин высвободил руку, которую она всё ещё продолжала держать с того момента, как попыталась привлечь к себе внимание. И я пересмотрел своё мнение о вас. Вы явно высокородная светлоглазая. Только они способны так бесить. Он решительным шагом направился от неё к дверям в королевские покои. Стоявший рядом Ватак заметно расслабился. "Ввязываться в состязание по перекрикиванию с капитаном у гвардии великого князя Далинара?" спросил он шёпотом. "Было ли это мудро?" "Мы подняли шум", сказала она, успокаиваясь. "Теперь Далинар Холлин так или иначе узнает о случившемся. Этот стражник не сможет сохранить моё прибытие в тайне от него". "В атах обомлел". "Так это было частью плана?" "Едва ли", призналась Шалана. У меня и близко не хватило бы ума на подобное, но всё равно это должно сработать. Она посмотрела на Газа, которого гвардейцы Каладина отпустили, чтобы он смог присоединиться к ней в Атахово. Но за ними всё равно продолжали внимательно следить. Газ, даже для дезертира, вполголоса проговорил в Атахо. Ты через чёрт Руслиев? Тот просто стоял, потупившись. Откуда ты его знаешь? поинтересовался Шалан. Он был рабом, объяснил Гас, на лесном складе, где я раньше служила. Шквалиный парень, он опасен, светлость, склонен к насилию и бунтарству. Я понятия не имею, каким образом он сумел подняться так высоко и так быстро. Колодин задержался перед залом совещаний. Микс спустя двери приоткрылись. Похоже, встреча закончилась или наступил перерыв. Несколько помощников бросились внутрь, чтобы узнать, не требуется ли что-нибудь их великим князьям. И среди гвардейцев начались разговоры. Капитан одарил Шалан суровым взглядом и с неохотой вошёл. Неся полученный от неё листок, Шалан вынудила себя стоять, сцепив перед собой руки, укрытую рукавом и свободную, чтобы не выдавать беспокойства. В конце концов Колодин вернулся, его лицо выражало смесь раздражения и покорности. Он ткнул в неё указательным пальцем, потом большим указал себе за спину. Это означало, что девушка может войти. Его гвардейцы пропустили её, хотя удержали Ватаха, когда тот попытался пойти следом. Она махнула ему, приказывая оставаться на месте. Сделала глубокий вдох и направилась сквозь беспокойную толпу солдат и прислуг прямиком в королевский зал заседаний.